Михайловский сад На его аллеях рождается ощущение чего-то настоящего, подлинного. И это не случайно. Это единственный из городских садов, который сохранил стилистику подлинного императорского сада. И, наверное, поэтому именно в нем ежегодно проводится замечательный праздник Императорские сады России Петербургские сады и парки появились сразу после основания города. Одним из первых был летний сад. Территория современного Михайловского сада до основания Санкт-Петербурга входила в состав шведских охотничьих угодий, а затем стала частью летнего сада. Тот первый, или Большой Летний Сад, простирался от Невы до нынешнего Невского проспекта. В 1712 году Петр отдал часть земли под устройство резиденции его жены, императрицы Екатерины. На том месте, где сейчас находится павильон Росси, был построен небольшой деревянный дворец, названный Золотыми Хоромами. При дворце был разбит сад, который простирался между реками Кривушей, нынешним каналом Грибоедова и Ериком Фонтанкой, почти до большой перспективы Невского проспекта, сад при золотых ромах именовался Царицыным или садом Ее величества. Тогда же окончательно за садом закрепилось название Третий летний сад. Для этого сада Из Московской, Псковской и Новгородской губерний привозили соловьев и других редкостных птиц. Здесь были в изобилии высажены фруктовые деревья и ягодные кусты. Южнее дворца были вырыты пять прямоугольных прудов. В них разводили всевозможную рыбу. Восточнее хором располагались погреба с винами и другими съестными припасами. В 1718 году для ухода за садом Петр пригласил известного ганноверского садовника Гаспара Фохта. Он работал и в первом, и в втором, и третьем летних садах. Кроме того, он обслуживал аптекарский огород. 24 июня 1741 года Во втором летнем саду, на месте, где сейчас находится Михайловский замок, начали строить летний дворец. В 45-м во дворце поселилась императрица Елизавета Петровна. Здесь, кстати, родился будущий император Павел I. При Елизавете территория современного Михайловского сада была перепланирована. Сад получил регулярную планировку. Деревья подстригли в формы геометрических фигур. На аллеях расставили скульптуры, вырыли фигурные пруды, устроили цветники, клумбы и павильоны. На берегу мойки построили императорскую баню. В центре сада находились качели, карусели, горки для катания. В 1768 году «Золотые хоромы» Екатерины I по повелению Екатерины II разобрали. В 1817 году начались масштабные работы по созданию ансамбля Михайловской площади и строительства Михайловского дворца. план архитектора Карла Росси входила перепланировка всей окружающей его территории в том числе и бывшего третьего летнего сада благоустройством сада в эти годы занимались известные архитекторы художники садовники при сохранении элементов регулярной планировки саду был придан пейзажный характер у северного фасада дворца был устроен английский луг, а прямоугольные пруды засыпали на месте золотых хором карлом росси Был спроектирован павильон «Пристань». Сейчас это павильон «Росси». Переделанный и перепланированный сад по построенному к 1825 году дворцу получил новое имя — Михайловский. К 30-му году вдоль Михайловского сада была продлена садовая ограда. сад отгородили от улицы художественной оградой. Хозяйкой сада, как и дворца, стала жена великого князя Михаила Павловича, великая княгиня Елена Павловна. Великокняжеская чета устраивала здесь конные прогулки, отмечала памятные даты и праздники. Михайловский сад среди горожан получил неофициальное название «Сад Елены Павловны». Одно из самых запоминающихся событий в истории сада произошло в теплый летний день 1839 года. В Михайловском дворце был устроен бал в честь бракосочетания великой княжны Марии Николаевны, дочери Николая I, и герцога Лейхтенбергского. И Михайловский сад превратился поистине в райский сад. Газеты писали К балу были свезены все цветы из павловской и араньенбаумской оранжерей на двухстах вазах и пяти барках, которые вел особый пароход. Все в саду и во дворце цвело и благоухало, а такого обилия редких и многоцветных растений не случалось видеть. Из сада сияла фантастическая иллюминация с чудесным видом на Марсово поле и Неву. 1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала, напротив Михайловского сада, участники террористической организации «Народная воля» смертельно ранили императора Александра II. В этот же день государь скончался. В память об этом событии здесь, в 1883-1907 годах, был построен собор Воскресения Христова, более известный как Спас на Крови. Между Михайловским садом и собором появилась художественная ограда стиля модерн по проекту архитектора Альфреда Парланда. Полукруглая ограда была исполнена в начале XX века на предприятии Наряду с оградой летнего сада считается одной из самых красивых в Санкт-Петербурге. После того, как ограда заняла свое место, городовым, следившим за порядком на улицах, было вменено в обязанность присматривать, чтобы праздно шатающаяся публика не повредила кованное кружево. Осмотрители сада должны были вовремя подливать смазочное масло во втулки, ажурных ворот с императорским вензелем, открывавшихся на площадь с центральной аллеи Михайловского сада. После передачи Михайловского дворца для нужд музея императора Александра Третьего Русского музея в 1898 году сад стал общедоступным. Правда, при входе на воротах повесили табличку «С «Собакам и солдатам гулять воспрещается». В девятисотом году территория Михайловского сада сократилась из-за постройки здания этнографического музея. После революции Михайловский сад пришел в запустение. В двадцать четвертом году сад решили восстановить, очистили пруд, отремонтировали ограду со стороны Садовой улицы, высадили новые деревья. в 29 перед павильоном росси была установлена деревянная скульптурная композиция авторства соловьева скульптор назвал ее дерево свободы скульптура представляла собой крестьянина освобождающегося из оков в тридцать году в михайловском саду построили спортивную площадку установили эстраду и туалет С запада на восток сквозь сад проложили новую дорожку. Во время войны и блокады Ленинграда территория сада стала местом укрытия многих памятников. Они были зарыты на лужайках и аллеях. Среди них, например, конный памятник Александру Третьему. Падавшими сюда снарядами многие деревья были повреждены. В саду образовались воронки, но памятники не пострадали. Реставрационные работы в Михайловском саду проводились в 49 году. Через 10 лет на лугу был установлен бюст скульптора Шубина. В конце 20 века Михайловский сад был передан в ведении Государственного русского музея. Очередная реконструкция сада проводилась в начале 21 века. Ему вновь придали черты который намечал Карл Росси, срубили старые и больные деревья, посадили новые. Убрали дерево Свободы и бюст Шубина, вернули ранее проложенные дорожки. У павильона Росси на берегу Мойки установили бюст архитектора, а также бюсты художников Брюллова и Иванова.